Глава сорок «Я уже сталкивалась с Редфордом на балу у Ворона», — вспомнила девушка. «Алекс говорил тебе, насколько этот человек может быть опасен и в первую очередь для тебя. Он сказал, что боится за меня», — сказала Ника. «И совершенно обоснованно». Кивнув подтвердил Саймон, и в его глазах так же, как и в случае с Алексом, девушка увидела искреннюю тревогу за нее. «Будучи неподготовленной к сильным энергетическим воздействиям, после общения с Редфордом ты окажешься в сумасшедшем доме. Это факт, Ника, факт, предсказанный старейшинами. Ты просто в прямом смысле сойдешь с ума. И изменения в твоей психике будут настолько необратимыми, что вернуть тебя в нормальное состояние не смогут даже все старейшины и целители нашего ордена вместе взятые». Поэтому я прошу тебя относиться к нашим занятиям с максимальным вниманием и серьезностью, красавица. Подвел он итог, пристально глядя девушке в глаза. Хорошо. Растерянно кивнула Вероника, напуганная перспективой оказаться в психушке. Тогда начнем урок. Улыбнувшись, сказал Саймон и, махнув рукой на белые фигурки, выставленные в ряд на шахматной доске, произнес: Твой ход, милая. Удивленная, что они опять вернулись к шахматам, Ника протянула руку и передвинула белую пешку с Е2 на Е4, после чего выжидательно уставилась на своего учителя. Неожиданно для нее Саймон вернул ее пешку назад на Е2 и сказал: А теперь попробуй передвинуть эту фигурку, не касаясь ее руками. Но я не умею, в замешательстве уставилась на него Вероника. Но ведь ты пришла сюда учиться. «Не так ли?» — улыбнулся Саймон. «Не бойся, это очень просто. Сконцентрируйся на точке, которая на два пальца выше твоего пупка. Чувствуешь?» — спросил Саймон своим энергетическим лучом, помогая девушке найти искомое. Ника почувствовала, как по ее животу стало разливаться приятное тепло. «Теперь соберись, сконцентрируй эту энергию, а затем представь, как она словно ручеек, поднимается вверх. «Доходит до точки посередине твоего лба и прорывается наружу лучиком, который протягивается к пешке и передвигает ее туда, куда ты захочешь. Чувствуешь?» Снова спросил он, помогая добиться желаемого. Сердце Ники наполнилось ликованием. Когда она увидела, как фигурка на шахматной доске дрогнула, а потом медленно передвинулась на Е4, она знала, что в этом была не столько ее заслуга, сколько Саймона но все равно обрадовалась, как ребенок. «Ух ты, здорово!» «Понравилось?» — рассмеялся Саймон, ее в виде её восторг. «Ну, ты поняла принцип действия. Тогда продолжим». Не прикасаясь к фигуркам на шахматной доске, Саймон легко и непринужденно передвинул свою черную пешку с Е7 на Е5, зеркально повторив ход Ники. «Теперь твой ход, красавица», — сказал он, выжидательно глядя на девушку. «Попробуй теперь сама, без меня», — предложил он. Без его помощи Ника почувствовала себя человеком, которого бросили в воду, чтобы, барахтаясь, он научился плавать. Наблюдая за ее жалкими попытками повторить достигнутый успех, Саймон рассмеялся. «Хорошо, давай вместе», — сжалился он над ней. «Сконцентрируйся. Поехали». И с его помощью Нике вновь удалось сдвинуть нужный предмет с места. «Видишь, как просто», — улыбнулся Саймон. «А теперь все таки попробуй сама», — предложил он девушке. «Я не тороплю тебя. Сосредоточься, сконцентрируйся, и у тебя все получится», — заверил он ее. «Этот дар уже есть в тебе. Ты должна лишь научиться управлять им. Ну же, смелее». «Хорошо», — вздохнула Ника. «Я попытаюсь». Она откинулась назад на спинку кресла, Закрыла глаза и усилием воли заставила тело расслабиться, а затем сосредоточила внимание на точке внутри своего живота, на два пальца выше пупка, как и учил Саймон. Она почувствовала, что там начинает образовываться энергетический шар, который с каждой секундой становился все больше и мощнее. Собрав волю в кулак, она открыла глаза и резко направила энергию из этого шара вверх, к точке на лбу, а оттуда! На шахматную доску. Она хотела лишь переставить еще одну пешку на ход вперед, но ее энергетический луч вылетел настолько резко и стремительно, что она буквально смела все шахматные фигурки с доски, которые разлетелись в разные стороны, словно кегли от удара шара в боулинге, и посыпались на пол. Браво! Я полагаю, это был шах и мат, сдаюсь. Рассмеялся Саймон в виде недоумения и удивления в глазах девушки, которая сама не ожидала от себя подобной энергетической мощи. Она нагнулась, чтобы подобрать раскиданные фигурки, но Саймон остановил ее. «Оставь, это уже не важно». «Как скажешь», — не стала спорить Вероника.